Глава 2 Формы общественного сознания Религия и церковь Учение о природе Божественного Представление Востока о божественном начале О поэзии Рабинтроната Тагора, 27 августа. 38. Высшее существо восточного сознания бесконечно разница от высшего существа в представлении Запада. Его высшее существо неотделимо от своего творения. Его творение и есть он сам. Восточное сознание, в противоположность западному, в основе своей синтетично и привыкло все объединять и вмещать. Потому оно чтит великое начало под всеми его аспектами ибо все аспекты и все пути принадлежат ему. В Упанишадах сказано, «Высшее существо все проникает с собою, стало быть, оно прирожденное достояние каждого, и каждый индус впитывал это понятие с молоком матери». Восточное сознание, привыкшее рассматривать себя как частицу единой, беспредельной жизни, проявляющийся в бесконечной фантасмагории сменяющихся миров и тварей, легко вмещает все формы таких проявлений. Он знает, что сам он есть лишь отображение высшего существа, которое находится в постоянном процессе раскрывания своей беспредельной сущности. Риши Индии в глубокой мудрости своей знали об эволюции или раскрывании единой беспредельной жизни и понимали, что человеческое сознание может восходить к истине лишь привычными ему символами. Потому наряду с высшим представлением несказуемой тайны бытия они дали ему величественную скалу прекраснейших образов, чтобы вызвать и воспитать в нем всю гамму тончайших оттенков чувств, представлений и мыслей. Потому представления о высшем существе всегда вполне соответствуют той ступени развития, на которой находится человек. Великая красота заключается в осознании беспредельной жизни, беспредельной эволюции, в осознании единства, в многообразии всего сущего и, следовательно, основного равенства человечества. Но не меньшая красота и в представлении беспредельной мощи человеческого ума и его мыслетворчества, Высшая жизнь — проявляется в неисчислимом разнообразии проявлений природы, и человек, ее создание, в свою очередь, призван творить в доступных ему образах и представлениях. Потому поэт, музыкант и художник, эти выразители творческой мысли, должны находить в глубинах своего существа те символы, которые наиболее отвечают струнам их сердца.